Новенький «Мерседес» осторожно крался по узкой лесной дороге. Ям на ней нет, но извивы такие, что уже минимум трое местных гонщиков целовались с вековыми соснами и летали в канаву. А сейчас, когда только что прошел дождь, осторожность важна вдвойне. Он и крался на безопасных сорока километрах в час. Тише едешь, дальше будешь. Одна беда. На хвост прицепился... Светит в фарме какой-то хлыщ. Тоже обычное дело на их дорожке. Но почему до людей не доходит, что нужно хотя бы минимальную дистанцию держать. А дальний свет, если к впереди едущему приблизился, выключить. Это вообще аксиома. Хотя и опасно на скользкой дороге, он сбросил скорость, почти съехал на обочину, включил на два щелчка варейку, обгоняй, ему, дурак. Но горе-гонщики у нас какие, только на бампере висеть гораздо. А объезжать в темноте да по скользкому не решаются. Тем более машина у хлыща так себе, маздочка. Парень, наверное, молодой. Водитель Мерседеса сдал вправо еще больше, практически оказавшись в кювете. И тут горе-гонщик наконец решился Дальний свет так и не выключил, рванул вперед. И немедленно раздался удар. Зеркало сбил, козлина. Впрочем, нет, не сбил. Оно просто закрылось. Ну, поцарапалось, может, немного, и бог с ним. Езжай, езжай уже дальше, отвяжись от меня, дебил. Однако Мазда, зачем-то перегородив дорогу, остановилась. Разбой? Нажать на телефонном пульте единичку? Вызов поселковой охраны? Принять решение не успел. Из протаранившей его машины с удивительной прытью выскочил парень. Водитель «Мерседеса» немедленно его узнал. Тот самый, мутный, выпивали еще с ним. Как его? Дима? Золотой в ярости опустил окно, выходить из машины не спешил и заорал. «Ты что творишь, придурок?» «А как вас еще ловить, Георгий Васильевич?» Кротко отозвался виновник аварии. «На имейлы не отвечаете, трубку не берете». «Даже в квартире появляться перестали. Сами вынудили меня. Авария у нас. ГАИ вызывать будем». «Пошел то со своим ГАИ!» — не совладал с собой золотой. «Что ты все таскаешься за мной? Что тебе нужно?» Парень принял виноватый вид. «Да про Стеклову Ирину мы тогда с вами поговорили, а я так ничего и не понял. Чего тебе непонятного? Она сумасшедшая была, крейзи, дура». Фотографа все больше переполняла ярость. А не улептил. Ей кто назначил? Врачи или вы? Чего-чего? Она принимала нейролептик, корректор поведения. На вскрытии выяснилось, но врачи его не назначали. Вы об этом не знали? Тоже мне новость, снисходительно произнес фотограф. Ирка постоянно над собой эксперименты ставила, каких только колес не пробовала. Про травку с грибами вообще молчу. Ладно, парень, все, некогда мне тут с тобой языком чесать. И нажал на кнопку стеклоподъемника. Полуянов не сомневался ни секунды. Размахнулся и врезал по стеклу локтем. Комплектацию Мерса, к счастью, оказалась обычной, окно не бронированным. Осколки брызнули фонтаном. Сейчас-то он из машины выйдет. Но нет золотой с неожиданной прытью Нажал на газ, да еще руль успел вывернуть, чтобы не влететь в Димину Мазду. Но правые колеса Мерседеса съехали на обочину, забуксовали, и Полуянова эта пара секунд спасла. Успел в отчаянном прыжке броситься на капот. Неужели все равно поедет? Нет, здрейфил толстяк, резко затормозил, в ярости выскочил из Мерседеса, заорал. «Тебе что, жить надоело?» Дима постарался остаться спокойным. Гергий Васильевич, невежливо». Мы ведь с вами еще не договорили, вы уехать хотите. Мимо на скорости под сто промчался хамер. Золотой попытался махнуть водителю, но тот или не заметил, или останавливаться не захотел. Плохо. Дорога не настолько пустынна, как кажется. Плуянов не стал ждать, пока фотограф разразится новыми потоками брани и не сильно врезал толстяку в челюсть, тот сразу обмяк схватил его за шиворот и поволок прочь с трассы в лес. И хотя поблизости имелась усыпанная хвоей полянка,